Глава десятая. Раз, два, три. Дома варю себе сладкий какао, достаю из тостера кусочек черного хлебушка и сажусь перед выключенным телеком. Тоска. Отомстить, что ли? Взять и... Нет, неохота. На заказ такие вещи не делаются. Звонок. Виноградов. Внутри все ухает. Не случилось ничего. Терплю четыре звонка. Алло. Ревнуешь? Спрашивает и знает, что этим идиотским вопросом меня бесит. Но не знает, конечно, про интересное кино, которое его ждет. С чего это? У меня есть основания? Никаких, моя любимая. Мы играем в водное поло, пьем напитки и курим. Здесь отличный белый рояль. И делает паузу. А вообще говорит с иронией. Это его непревзойденное. У него никогда не поймешь, серьезно он говорит или, как обычно, из всего делает цирк. У вас там есть мужская половина помещения? Я не поняла. Да, и водная водное поло ни одна женщина не играет. Виноградов отвали от меня. Зачем звонил? Тебе же не положено по уставу. Само набралось. Смотри, не повреди мячиком свои драгоценные пальчики. Спокойной ночи. И нажимаю off. Не скотина ли? Ну, погоди у меня. Медленно допивая остывшее какао и набираю Катерине. Кать, ты как? Что не перезваниваешь? Сделаешь мне одну услугу. Закидываю ей почву для размышления. Тебе все, что попросишь. Вечером отзвонюсь. Ближайшие три дня никуда не уезжай. Договорились. Она и правда постарается. А когда узнает, что еще и заработает, вдвойне будет стараться. Опять ее прошу. Только бы не проболталась. На работе с утра повышенная скорость, предновогодняя суета, ювелирка идет в разнос, мыси скидывает весь полугодовой балласт по искусству. Ушел даже мальчик с печенькой, картина два на полтора, где, как водится, нет ни мальчика, ни его печеньки, а есть только мысли по этому поводу. Мысли у всех разные, и трудно сразу понять, о чем они. Кому-то нравятся, кого-то пугают. Но сегодня мальчика купили. Будет украшать гостиную где-нибудь в Подмосковье. В вечерних платьях тоже движение. Делаю до заказ, так как до самого Нового года еще полно времени. Оглянуться не успела, пора ехать к Тиму. Мыся, если все получится, поделюсь. Ты меня знаешь. Опять смываешься? Мыся смотрит на меня, одетую на улицу. Я на телефоне, в крайнем случае скажи, что поехала к подруге в больницу, которая попала в аварию. Капельницу ставить. Мыся! Еду. Пробки и снег. Все медленно. Мужики сигналят. А я еду по правилам. У меня нет ни одной аварии пока, кроме самой первой. Я открыла дверь, собравшись выйти, и меня по этой двери долбанул Мерседес. Но это давно было, когда я ездила на маленькой французской машинке. Сейчас у меня навороченный китаец. Виноградов подарил. Ну и что, подумаешь? Я стою намного больше. Паркуюсь. В этот раз меня ставят на VIP-стоянку без разговоров. Видимо, Тим предупредил. Как раз без двух минут три. План несложный по замыслу, но несколько сложнее по реализации. Начинает улыбаясь Тим. Вся в нетерпении. Про продажу опалов занал, кто только меня не поздравил. Аж начальство прозвонилось. Это ты лихо завернул. Еще вот пара ибу подвезут на радостях. Это что? Поднимает брови Тим. Неоновый турмалин. 250 тысяч баксов за карат, если топовые характеристики. А какого цвета? Голубой. Эту опцию мы потом рассмотрим. улыбается Тим. «Дело вот в чем: Ты соглашаешься с Киселевым на интим. Согласиться-то я могу, а вот исполнить как-то... Мне от этого совсем поплохело. Но вы же с ним когда-то имели что-то общее. Дальше давай, переходи ко второй части замысла. При согласии одновременно выдвигаешь просьбу встретиться на твоей территории, в квартире твоей подруги. У моей подруги нет свободной подходящей квартиры. Сразу говорю, на всякий случай. Гуся, за кого ты меня принимаешь? Квартира есть, красивая, современная, дорогая. А самое главное, там везде натыканы камеры, которые только и ждут, чтобы работать на полную катушку. Вот ключи. Тим достает из ящика стола два соединенных брелоком ключа и кладет передо мной. Брелок в виде двух обнимающихся обезьян. Где квартира-то? Спрашиваю и понимаю, что меня ждет сложная операция. В самом центре, на цветном бульварчике, в старинном особняке, отремонтировано по французскому дизайну. Дворец. А самое интересное, там столько потайных дверей в панелях, что сам черт не запомнит. Поехали, все покажу и расскажу на месте. Боюсь, не справлюсь. А сама даже боюсь предположить, что мне предстоит. Справишься, потому как тебе это надо. Раз. Деньги зарабатывать трудно всегда, а нас ждет большой куш. Два. Побеждать по жизни надо всегда. Три. И все это трудно и нервно, но если по-другому, то люди сидят дома, не рыпаются, смотрят телек, всех во всем винят и завидуют. Тим, пока я ничего сказать не могу. Пока я только тебя слушаю и верю, так как вчера ты доказал серьезность своих намерений. Ты с подругой договорилась? В целом, да. Это важная часть маршрута, смотри, не подведи. Здорово он тебе поднасрал, чувствую, Киселевта. Он думает, что я такой же, как несколько лет назад. А вот и нет. У меня отличные партнеры, и в принципе он мне не опасен, но внутренний голос просит возмездия. Потому что он не останавливается. Надо дать по рукам. И тут ты. Я рада, что мы опять увиделись, несмотря на повод. Я и правда рада, с ним всегда было весело, если что. Мы выходим на улицу и садимся в его машину с водителем. Я чувствую, что переступаю черту.